На него и охотиться стыдно. Он же неуклюжий совсем, его и шагом сразу нагонишь, а крепкий удар по носу — и барсуку конец. Во всяком случае, подобной добычи славы не принесет, и хвастаться тут нечем. И все же папино сердце стучало все громче, пока он подкрадывался ближе и ближе, стараясь не наступить ни на палочку, ни на жухлый лист держа в руке пистолет со взведенным курком. Сердце стучало так громко, что папа порой не отваживался даже переступить с ноги на ногу. Вот он и стоял на одной ноге, будто цапли, и слушал, как барсук ломает и грызет кукурузу, как початок хрустит в зубах, как бросок чавкает, глотает сок. Сколько хорошей кукурузы пропадает! Папа чуть было не шагнул вперед, гнев торопил его, но он тут же приказал себе спокойно и особенно осторожно поставил ногу на землю.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 Вдруг там, где он ступит, камешек, и он зашумит. Покатившись по земле, испугнет барсука. Ведь только что барсук прислушивался. Нет ли кого? Верно, стоило папе опустить ногу, барсук сразу притих, должно быть, насторожился. А вот только еле-еле слышный звук донес, и до его уха распался сухой комочек земли. Теперь замерли оба, и охотник, и барсук. Папа боялся даже дышать.